Ведь теперь никому она заботится. Вы мужественная маленькая женщина, заявил он. Но я не позволю вам заниматься такими вещами. Да ваша семья умрёт со стыда. Но что же мне делать? Полные слёз глаза посмотрели на него с таким выражением, точно скарлет, была уверена, что он всё может, и она только ждёт его слова. Ну,